Сегодня самый прекрасный вечер в моей жизни. Посмотрите, принц, как красив фейерверк. Разноцветные огни осветили весь сад, и огненные звездочки падают в густую темную зелень. И кажется, что они летят к нам с ночного неба. Говорят, когда падает звезда, нужно загадать желание, и оно исполнится. Хочу, чтобы вы навсегда остались в моем замке. Это невозможно, принц. Почему? Я не могу вам сказать. Не спрашивайте. Понимаю. Вам скучно со мной? Я вам не нравлюсь. Нет. О, нет, мой при yes Никогда. Никогда в жизни я не забуду этого балла. Но вы, вы должны забыть меня. Мы не увидимся больше. Этого не может быть. Нет. Где бы вы ни были, я разыщу вас. В конце концов, я все-таки принц. И все равно вы меня не найдете. А если случайно увидите, то не узнаете. беритесь за руки, мы пройдем по всем комнатам замка и спустимся в сад. Там уже ярко горят фонари, освещая широкие аллеи. Не могу. Передохнем немного, принц. Нет. Нет, мне никогда еще не было так весело. Посидим вот здесь, на террасе. Какая ночь. Сколько звезд, как чудесно пахнут цветы. Я как будто в первый раз вижу все это. Незнакомка Может быть, вы хотите лимонаду или мороженого? Или шоколада? Да, да, да. Шоколадных конфет. Пожалуйста. Я сейчас принесу. Никуда отцу не уходите. Как мне хорошо и принц. Он так прекрасен, так приветлив. Мне не хочется думать о возвращении домой. Да у меня ведь еще есть время. будут бить